Предуведомление автора Чтение книг знаменитых писателей, лучших мастеров художественного слова, увлекало меня с юности. Однако получаемое при этом удовольствие имело и свою оборотную сторону, рано пробудившуюся склонность к придирчивой критике. Поэтому теперь я уже не могу поверить, будто обладаю достаточным талантом и фантазией для создания собственной вполне самостоятельной книги. Я удовлетворился решением более скромной задачи, составив подборку документов, проливающих свет на одну криминальную историю, уже известную широкой публике. Моя работа ограничивалась выяснением фактов и их расстановкой в хронологическом порядке. Все имена слегка изменены, но язык и стиль остались в неприкосновенности. Надеюсь, что таким образом мне удалось сохранить верность истине. Это главный принцип во всяком произведении искусства. И в то же время избежать упреков в неделикатности. К тому же авторы всех использованных мною писем, люди культурные и образованные, Так что даже допускаемые ими кое-где отступления от светского тона лишь оживляют стиль, отнюдь не делая его отталкивающим или оскорбительным. Таким образом, из отдельных кусочков, постепенно складывающихся в мозаику, возник этот роман. Я полагаю, что детективный жанр отвечает самым насущным потребностям современного общества. В мире, где нервы постоянно напряжены, а ум истощен однообразными заботами, очень желательно отвлечься от повседневности, испытать бескорыстную радость или невинный страх вместе с героями книги. А описание сцен алчности или насилия порой заставляет человека задуматься о собственных поступках и собственном характере. В этом смысле детективы оказывают определенный терапевтический эффект, едва ли достижимый другими средствами. Признаюсь сразу, что я не придерживался канона, принятого в этом жанре литературы, напряженного действия, чуть ли не на каждой странице. Я постарался уделить основное внимание психологии персонажей и думаю, что Такой способ создания атмосферы, гнетущего ужаса, не хуже, чем при помощи описания каких-либо внешних обстоятельств. Удалось ли мне справиться с этой задачей, судить читателям? Надеюсь, каждый из них найдет в книге то, что хочет найти. Юбер Монтеле.